В книге собраны воспоминания организатора и бессменного руководителя одного из первых советских джазовых ансамблей «Теа-джаз» Леонида Осиповича утёсова. Но это не просто рассказ о дореволюционной Одессе, Неппе, Великой Отечественной войне, о самых разных театрах и тех, с кем дружил, работал и встречался Утесов. Маяковском и Мирхольде, Зощенко и Бабеле, Качалове и Хенкине, Дунаевском и Богословском. Главное в этой книге другое — юмор и печаль, мудрость и надежда, и любовь к музыке, жизни и людям. Мне снится утесов. И снится мне сон, будто я совсем молодой. И живы еще старики моей театральной Москвы. У каждого своя театральная Москва. Старики, о которых я могу рассказывать бесконечно не только потому, что много о них знаю, не только потому, что дружил с некоторыми из них, а еще потому, что эти люди были особенными, талантливыми, благородными, неравнодушными, участливыми, лучезарными. И кажется мне, что выполняли они на земле важную миссию. Эти люди советского искусства спасали нашего человека в непростой варварской жизни, лишенные религии, отогревали душу, вселяли надежду, утешали и радовали сердце, украшали жизнь шуткой. «Жить стало лучше, жить стало веселее», — сказал отец всех народов, стреляя в своих детей. А в это же время в кинотеатрах шел фильм «Веселые ребята», радостный, смешной, музыкальный, лучик солнечного света в темнице неожиданно засверкавшая в небе гирлянда салюта в страшную варфоломеевскую ночь сердце тебе не хочется покоя сердце как хорошо на свете жить этот своеобразный голос который не спутаешь ни с каким другим оказался составной частью жизни народа это ими стало нарицательным утесов В те годы повторяли все по нескольку раз в день. Он ассоциировался не только с очередной песней, не только с шуткой, услышанной по радио, но с чем-то более значимым. Утесов становился явлением, антитезой всему злому и мрачному. Как бы споря с очередной советской идеологической мыслью, он нередко повторял «Вот нам говорят, что незаменимых нет». Ну, допустим, что их нет, а вот неповторимые есть точно. Он был неповторимым, и, смею утверждать, он есть до сих пор незаменимый. Что сделало его великим артистом? Да, он родоначальник жанра, да, он яркая личность со спалинским обаянием, да, он первый исполнитель тысячи песен, которые вслед за ним пела страна. А теперь они считаются классикой. Да, он был одним из самых остроумных людей своей эпохи. Да, он выступал на сцене семь десятков лет. Но великим он стал во время Великой Отечественной войны. Его выступления оказывали жизнетворное воздействие. Такого единения со зрителем, сопереживания, такой веры и благодарности со слезами на глазах, Пожалуй, мало кто из артистов добивался за всю историю искусства. Его настоящая фамилия Вайсбейн, что в переводе означает белая кость. Он Белокостиков. А у другого эстрадного титана, которым тоже гордилась вся страна, была фамилия Шпипельман. Но сказать народу, что их герои Вайсбейн и Шпипельман и сегодня непросто. к Карлу Марксу уже привыкли. А если бы у Маркса была фамилия Рабинович, что вполне допустимо, то как бы она прижилась у нас? Как бы строились наши советские лозунги? Под знаменем «Рабиновичизма, ленинизма, вперед!» Сегодня, когда в нашей стране кто-то пытается противопоставить друг другу нации и нередко при этом выплывает такой потный и невежественный, архаичный и разнузданно агрессивный антисемитизм, Я невольно вспоминаю рассказы и мысли Утесова на эту тему. Он любил цитировать выражение Станислава Ежи Леца. «Я знаю, откуда идет легенда о богатстве евреев. Они за все расплачиваются!» Нередко восклицал. «Как они не понимают, когда евреи уезжают даже в Израиль, и их там называют русскими?» Или задавал такой вопрос. Почему вас смущает имя Исаак? Вас же не смущает Исаакиевский собор в Ленинграде?» Про себя он рассказывал забавную историю, от которой веяло горькой иронией Один восторженный зритель с Украиной спрашивал его, «Леонид Оспович, да неужели ваша жена еврейка?» «Да? И шо, и дочка ваша еврейка? Да, конечно!» «Да неужто? А сами-то вы, я надеюсь, не еврей?» «Ну почему же, еврей?» «Да ну, шо вы на себя наговариваете?» Многое из того, шо написано в книге, я слышал в его устных рассказах. И всегда это было выразительно, с ярким и образным показом того, о чем шла речь. Книга писалась в советские годы, и это чувствуется. Тут надо бы назаметить, что при всем критичном отношении к госсистеме, к чиновникам, к идеологии, Утесов искренне верил, что мы дойдем до коммунистической правды. И это понятно. Не веруя, трудно жить. Думаю, если бы книга была написана в наши дни, он смог бы еще многое нам поведать. Например, о Колчаке, с которым общался. Но даже не в именах дела. То, о чем говорилось на кухне Утесова, где бывали замечательные художники, к сожалению, не могло увидеть свет в те годы. Тем не менее, книга его — один из лучших образцов мемуарной литературы и вызывает упоительный интерес. Одна старая Одесса чего стоит? Кто-то забавно сострил. Если из Одессы можно вывести Одессита, то из Одессита нельзя вывести Одессу. это точно. Одесская манера говорить и острить осталась у Утесова на всю жизнь. Как истинный одессит, он помнил невероятное количество анекдотов и историй про себя и умел вставлять их в разговор удивительно к месту. Но однажды Леонид Осьпович мне сказал по секрету, да, я люблю Одессу, Более того, я обыгрываю ее на сцене, я доказываю, что она – начало всех начал. Но скажу тебе честно, больше всего я люблю Россию. Люблю русскую природу, музыку, литературу, люблю Ленинград. Все-все хорошее, что связано с Россией. Теперь я понимаю, что в этих суждениях нет ничего взаимоисключающего. Думается, наоборот. Здесь есть неразрывная связь одного с другим, ибо это стало единым целым. Та связь, которую и теперь не разорвать, какие бы границы не проводили политики. Я по-прежнему удивляюсь нашим чиновникам, из которых в ближайшие десятки лет не выдавить советский менталитет. До сих пор нет улиц, названных в честь больших артистов. Если бы такое было, я с удовольствием жил бы на проспекте Утесова, гулял бы по улице Райкина или по бульвару Шульженко. Мне повезло. Я вел концерты его оркестра и даже играл с ним различные сценки, построенные на контрасте наших возрастов. Когда, ведя программу, я выступал сольно, Утесов всегда слушал меня за кулисами, а потом делал замечания. многие из которых я запомнил на всю жизнь. Но главное — это его заповеди. Две из них назову сейчас. Хорошо знай, зачем ты выходишь на сцену. Никогда не говори плохо о коллегах, особенно публично. Я сильно огорчился, когда снимали телепередачу в гостях у Утесова, 1965 год, и он меня туда не позвал. В то время, как хвалил меня, на мой взгляд, даже слишком, я позволил себе спросить у него. «Леонид Осьпович, а почему же мы с вами в этой передаче не сыграли нашу сценку, где родился джаз? Ведь она имеет бешеный успех». «Как? Почему?» — обеспокоился Утесов. «Это же из нашей с тобой программы, перелистывая страницы. Ты хочешь показать ее по телевизору?» Народ это увидит. А что же мы с тобой будем делать через неделю, выехав на гастроли?» И действительно, так было принято. Не показывать по телевизору то, что завтра предстоит показать зрителю на сцене. Это негласные правила выполняли все, в том числе и Утесов, и Райкин. Лучшие спектакли Райкина снимались уже потом и зачастую без зрителя, что, безусловно, лишало их Удивительной атмосферы, складывающейся в контакте с публикой. В 70-х-80-х на эту удочку попался и я. Ведь я же ученик Утесова. Все мои программы тех лет не были записаны даже на аудиокассетах по простой причине. Я не разрешал, потому что боялся обидеть зрителя, пришедшего на концерт. Мы считали неэтичным исполнять уже известное. Как жаль. Сценка, где родился джаз, считается сейчас эстрадной классикой. Мы спорили с Утесовым о том, где же все-таки родился джаз. Я утверждал, что в Нью-Орлеане. Утесов доказывал, что в Одессе. Мастер, естественно, побеждал, завершая сценку наглядным музыкальным примером. Есть одна запись этой сцены в урезанном виде на пластинке. а на видео мы ее теперь уже не увидело. Жаль, что он меня не пригласил тогда на телепередачу, потому что каким-то чудом именно она сохранилась во времени. у Утесовских видеозаписей очень мало. Слава Богу, есть эта книга «Спасибо сердце», книга о жизни великого артиста, состоящая из радуги чувств и событий, щедро усыпанная шутками и курьезами, пронизанная любовью к людям. Спасибо тебе, сердце, за то, что ты умеешь так любить. Лопе когда-то сказал, тот зря стучится в дверь, кто не стучится в сердце. Так вот, Утесов достучался до сердца своего народа. Он там и живет. Евгений Петросян. Народный артист России. От автора. Когда-то я написал свою первую книжку «Записки актера». Мне было тогда сорок лет. Возраст, в общем-то, зрелый. Но теперь я вижу, что был просто мальчишка и не смог трезво и холодно разобраться в своей жизни и своей работе. Я выслушал немало упреков, страшно огорчался, но не умел еще спокойно сказать себе «по делом». и отнестись ко всему философски. Через 20 лет вышла моя вторая книжка «С песней по жизни». Тогда мне уже было на 20 лет больше, и я был уверен, что все понял, во всем разобрался, все пережил и могу беспристрастно посмотреть на вещи. Трезво и холодно проследил я свою жизнь, многое в ней переоценив, чему-то оставшись верным по-прежнему. но и на этот раз не достиг желаемого. Беспристрастность не для актера. Теперь мне снова на 15 лет больше, и я написал третью книгу. Я попытался исправить в ней ошибки, промахи и неточности двух первых, и иными глазами посмотреть на свои поступки, на свои дела, на свои мечты и их осуществления. И то, на что я не обращал внимания в двух первых, показалась мне особенно важным и дорогим теперь. Хотя жизнь у человека одна, и ее не переживешь заново. Вот уж где действительно не убавить, не прибавить, но я умудрился прожить свою три раза, и она просто не могла остаться без изменений. Когда мне будет сто лет, и я напишу четвертую книгу, в ней, наверное, опять многое будет выглядеть по-другому». Вы открываете книгу «Воспоминания актера» и думаете. Сейчас начнется обычное. С самого раннего детства я полюбил театр. Мама повела меня в воскресенье на детский спектакль, и я был потрясен. Ничего подобного вы здесь не найдете. Я в детстве никогда не мечтал о театре. Скажу больше, я в нем даже не был. До десяти лет я мечтал быть пожарным, а после десяти — моряком. К четырнадцати годам музыка победила все, а в пятнадцать я уже работал в Балагане. Вы измечаете, какой калейдоскоп? Но это если кратко. А если подробно, то я начну так. Есть город, который я вижу во сне. О, если бы вы знали... Как дорог у Черного моря, открывшийся мне в цветущих акациях город, у Черного моря. Кирсанов. Я родился в Одессе. Вы думаете, я хвастаюсь? Но это действительно так. Многие бы хотели родиться в Одессе, но не всем это удается. Для этого надо, чтобы родители хотя бы за день до вашего рождения попали в этот город. Мои Всю жизнь там прожили. Я не знаю, кто виноват. Солнце, море, небо. Но под этим солнцем, под этим небом, у этого моря родятся особые люди. Может быть, виноват Пушкин? Может быть, это он оставил в Одессе микробы поэтического и прозаического творчества? Но обратите внимание, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров, Эдуард Багрицкий, Семен Кирсанов, Исаак Бабель, Лев Славин — это мальчишки, создавшие, как принято было тогда говорить, одесский период нашей литературы. Среди них затесалась одна девчонка — Вера Инбер. «Ах, одесские мальчишки! Они не ходят, а бегают, они не говорят, а поют». Их темпераменты, их музыкальность, их поэтические сердца могут накорпить весь мир искусством не хуже, чем лепетутники хлебом. Примечание. С одесского языка это слово переводится как «мелкие комиссионеры и хлебные маклеры». Эти мальчишки понесли славу нашего искусства далеко за моря океаны, украсили ее сады прелестными цветами одесского гения. Как хотите, можете делать со мной что угодно, а я настаиваю. Одесса — лучший город в мире. Поэтому прежде всего я и расскажу вам об Одессе. И если при рассказе о ней не пользоваться хоть в малой степени манерой ее речи, ее образностью, ее порой парадоксальными, полными юмора сравнениями, то вы и так никогда и не поймете, что же такое Одесса моего детства. Как читатель, наверное, заметит, фотографии, относящиеся к началу моей жизни, относятся и к началу века, поэтому они туманны и нечетки, не отличаются качеством некоторые любительские и фронтовые снимки. Но помня, что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, я рискнул поместить их в книгу и очень благодарен работникам типографии, которые сделали все возможное, чтобы читатели все-таки своими глазами увидели облик того времени, о котором я рассказываю.